Глава 9. Магическая атака на первую школу, хоть она и была лишь попыткой, но была зафиксирована системами наблюдения. Среди всех школ при Национальном университете магии, первая школа имела больше всего различного оборудования. Что касается всего, что связано с магией, то укомплектованность окрестностей школы наблюдательной аппаратуры сопоставима с базами сил самообороны. Это наблюдательное оборудование первой школы засвидетельствовало в виде объективных данных, что в небе над школой была попытка активации магии, создающей гремучий газ и взрывающей его. Также было записано, что магия была выпущена из Приморского края Нового Советского Союза. Эти данные были переданы правительству через Университет магии. Хоть это и была лишь попытка, но министр иностранных дел выступил с резкой критикой агрессии Нового Советского Союза и призывал международное сообщество применить к Новому Советскому Союзу санкции. Высказывания министра промышленности, действующего по указанию ТОДАОБЭ, пошли ещё дальше. Он заявил, что основываясь на полученных данных, можно предположить, что эта попытка атаки была выполнена апостолом нового Советского Союза Безобразовым, и что теперь мирный характер проекта Диона, с которым сотрудничает Безобразов, находится под серьёзным сомнением. О таких последствиях я даже не мог бы и подумать. Суббота, 22 июня. Тация осознанно пробормотала, это пока за завтраком смотрел запись вчерашней пресс-конференции министра промышленности. «О, даже Ани сама не рассчитала всё до такой степени. Послышался хихикающий голос с другой стороны стола. Тация криво улыбнулся в ответ смеющейся Миюки и покачал головой. Я не продумывала всё настолько глубоко, то, что я перехватил туман-бомбу именно над школой было случайностью. Я наоборот думал, что вероятность атаки в дневное время крайне мала. «Они сама тоже может ошибаться в расчётах. Разумеется». Говоря об ошибках в расчётах, госпитализация Минами была одной из таких ошибок. Чтобы Миюки не заметила это, Тация продолжала улыбаться, спрятав сожаление в дальний угол сознания. Новости на экране изменились на другие, неинтересные. Тация и Миюки продолжили завтрак. «Но это ведь изменит направление движения общественного мнения?» «Но интерес Миюки не изменился». «В Японии теперь можно ждать встречного ветра против Проекта Диона». Татца осознавал, что о нём тоже могут говорить плохие вещи, но он не собирался прятаться. Сам Проект Диона изначально был результатом заговора «Не нужно чувствовать себя виноватым, когда работой над общественным мнением сокрушаешь план, который собирался изгнать тебя в космос такой же работы над общественным мнением». По крайней мере, Татца необходимости в этом не видел. «Но не сама, даже если ситуация изменится, сможет ли Проект Эскейп продвигаться дальше?» Конечно. Изначально проект Escapes не должен был противостоять проекту Диона. Так получилось просто потому, что я не мог больше ничего сделать для выигрыша времени. Честно говоря, я хотел больше времени на подготовку, но если мы уже начали, то нельзя останавливаться. Да, я считаю, что путь, по которому следует они сама не является ошибочным. Даже если бы Тация планировал завоевать мир, Миюки бы сказала то же самое. Но сейчас это было бессмысленное предположение, потому что тем, к чему стремился Таце, было именно мирное использование магии. Кстати говоря, разве Аббасома не посоветовала тебе посетить с визитом Мея Кидзиму? Да. Да, мне самому интересно. Я всё ещё думаю, что это предложение Абао и поменять запланированный исследовательский объект на объект для работы над проектом Escapes звучит как-то слишком привлекательно. Аббасома точно думает, что это принесёт пользу семье Этсуба. Если так, то хорошо. Спасибо за еду. Таца положил палочки для еды. «Я приготовлю кофе», — сказала Миюки и встала, несмотря на то, что в её тарелке ещё оставалась еда. Таца и Миюки заговорили за завтраком про меяки чисто случайно. Никакого предчувствия по этому поводу у них не было. Тем не менее, Таца не мог не вспомнить утренний разговор, когда услышал рассказ пришедшего перед ужином посетителя. «Привет!» Со смущенным лицом она подняла руку и поприветствовала Тацу и Миюки. «Элина!» Как сказала удивлённая Миюки, это была Лина, Анджелина Кудашилдс. «Тация-сан, Миюки она сама. Прошу прощения за позднее время». «Нет, ничего страшного. Мы ещё даже не ужинали». Даже Тация не мог скрыть удивление. Ответив Аяка, он тоже направил своё внимание на Лину. «В любом случае, давайте не будем разговаривать стоя у входа. Заходите». «Верно. Лина, Аякотян, проходите». след за Татсу Миюки пригласила их войти внутрь. да шелсан воспользуемся их предложением?» «Да, извините э -э -э за вторжение». Аяка выглядела привычной к этому, Алина была со смущенным лицом, когда они, последовав за Татсу, прошли мимо Миюки, держащей дверь. «Восстание и побег из Америки?» «Алина, это ужасно!» Ситуация объясняла Аяка, история была невероятной. Но у неё не было причин что-то замышлять против тацу и его окружения. И Татсу и Миюки восприняли это как факт. шелсан То есть майор Сириус временно находится под защитой нашей семьи Куроба. Однако глава сама подумывает о Миюке Цзиме, как о месте для убежища майора. А что, на Миюке Цзиме есть место, где Лина сможет жить? Я слышала, что с этим проблем не будет. Для нас это покажется достаточным, но майор Сириус, возможно, будет испытывать недостаток в чём-нибудь. Мне не нужна никакая роскошь. Возразила Лина тихим голосом. «Таким образом, нужно предварительно показать майора Мейки-Дзиму». Однако Аяка просто проигнорировала слова Лины. «Это Абасама так приказала?» Мейюки тоже не обратила внимания на протест Лины. Робость Лины значительно усилилась. Увидев это, Татсу криво улыбнулся, но ничего не сказал. «Да». А также она приказала передать Татсу и Сану работу по сопровождению майора на Мейки-Дзиму. «Татсу и Сану?» Мейюки удивлённо округлила глаза. «Понятно». Однако Татца кивнул с пониманием. «В случае, если побег Лины является прикрытием, а реальной целью является диверсия в семью Цуба, то, учитывая, что Лину нужно держать под контролем, то я могу понять рассуждение о том, что в качестве её сопровождения нужен такой же волшебник стратегического класса, то есть я». Ответил Татца, вопросительно посмотревший на него Миюки. «Я ничего такого не сделаю!» а Лина встала. «Я знаю. На этот раз Татца её не проигнорировал. Глава семьи, Яцуба Майя...» «Тоже не думаю, что ты так поступишь. Просто такова политика внутри семьи Ютсуба». «А, ясно. У Олины были трудности с пониманием организационных процессов. Похоже, она была убеждена этим объяснением Татсу». «Аяка, какие планы на сегодня?» «На самом деле, я хотела бы остаться переночевать, но глава сама приказала как можно быстрее доставить ответ Татсу Сана». «По телефону нельзя, значит». «Я понял. Передай ХХО, что я берусь за работу». «Хорошо, так и передам». «Сейчас уже слишком поздно. Отправимся в Мейки-дзиму завтра. Миюки поедет вместе с нами, поэтому попроси Ханабиси-сана усилить охрану минами». Таце попросил Аяка передать устную просьбу, потому что это касалось не Хёга, а его отца, дворецкого Ханабиси. «Это тоже будет сделано?» Таце кивнул в ответ яка и повернул взгляд к Миюки. «Миюки, извини, но не могла бы ты подготовить спальню для Лина? слушаюсь «А-а-а...» Расписание продолжило определяться без участия самой Лины. «В таком случае, Татсо-сан, Мейюки она сама сегодня довольно загруженный день, поэтому я вас покину». «Да, в следующий раз найдём время для спокойного разговора». «Обязательно. Фумия будет рад». Расплывшись в улыбке, Аяка ответила Татсо. Мейюки тоже улыбалась, видимо, чтобы не разрушать образ своего статуса невесты. «Аяка Тян, спасибо, что привела Лину». Миюки, которая вышла из гостиной, чтобы проводить Аяка, сказала это, открывая дверь. «Не за что. Тогда до свидания». Входная дверь закрылась. «Лина, не могла бы ты рассказать подробности?» Когда Миюки вернулась, Тация предъявила Лине односторонние требования. «Я тоже хочу спросить, это правда, что снова появились паразиты?» Лина смогла лишь кивнуть, глядя на эти серьёзные лица двух человек, которым прямо сейчас было не до развлечений.